Часть 3. Челом к спине повернут и беззвучен, он, пятясь задом, направлял свой шаг, и видеть прямо был навек отучен. Данте Алигьери. Божественная комедия. Глава 30. Мать Джо Лазароса. Не самая легкая работа даже в лучшие времена. Грейс была готова первой признать это и последней извиниться за признание. Дело не в том, что у мальчишки не хватало очарования, он был рождён с его избытком, с ранних лет собирая вокруг себя восторженных поклонников. Его магнитное поле затягивало равно и молодых, и старых. Поверьте мне, вот что было его фирменной фразой: "Встаньте в круг и просто поверьте мне, ребята". И ребята верили, за одним примечательным исключением. Её муж Достойный преподобный Билл Лазарус всегда сомневался в мальчике. «Если ты достоин доверия, тебе не нужно просить», говаривал он с настороженным недовольством во взгляде и нехваткой христианского милосердия в душе. «Просит только тот, кому не доверяют». Билл всегда с подозрением наблюдал за сыном, словно ожидал застать его за заключением сделки с дьяволом а не застав, казалось, разочаровывался еще сильнее. Он не понимал сына, и поскольку не понимал, никогда по-настоящему не доверял, а, следовательно, и не любил. Двое мужчин в жизни Грейс шли разными путями по одной дороге, иногда пересекаясь, но чаще соблюдая дистанцию. Джо флиртовал с неприятностями, но улыбками выбирался из них. Приподобный заключил сердитый меру с фактом, что эта заблудшая овца вряд ли когда-нибудь вернётся в стадо. Потом наступил день, когда оправдались худшие опасения её мужа, и Грейс так и не смогла решить, хорошо это или плохо, что приподобный не был тому свидетелем. Из ящика для сбора пожертвований в церкви стали пропадать деньги. Не слишком много, но достаточно, чтобы общину всколыхнула рябь недоверия. Прошло какое-то время, прежде чем Грейс призналась себе, что это мог быть Джо. Муж подозревал подобное с самого начала. Кражи начались именно тогда, когда Джо снова начал посещать церковь. Билл с недоверием отнёсся к этому возрождению веры, но Грейс стойко защищала сына. Я не вор сказал бы он, если бы Ананда бралась храбрости прямо спросить его: "Я не вор, мама, поверь мне". Она не доверяла ему, несмотря на все публичные утверждения обратного. Не в тот раз. Вместо этого она сознательно проговорилась, что на следующей неделе в воскресную службу будет сделано исключительно щедрое пожертвование, которое станет потом лежать в пустой церкви. В первый день ничего. Во второй день ничего. Потом на третий сын попался в расставленную ловушку. Когда она увидела, как Джо берёт деньги, а он увидел её, их взгляды встретились. Шли секунды. Ни один не моргал, не говорил, не шевелился. Когда Грейс оглядывалась на этом мгновении, а временами она только о нём и думала, ей казалось, что именно тогда она провалилась как мать поскольку не наказала его, не выругала, не стала увещевать, а только опустила голову. Я заткнула бутылку, по-другому не назвать, как ни крути. Вместо того, чтобы встретить неприглядную правду о сыне и попытаться заставить его измениться, я замила её под ковёр, и 100 минут и всё изменилось. Я солгала мужу, не сказав ему правды, и солгала себе, не пойдя ей навстречу. За неделю до смерти Грейс встретилась с Джо, чтобы дать ему напутствие. Замаскировав это обычным кофе, взяла его за руки и посмотрела в глаза, будто зная, что на почве ей осталось 7 дней. Жизнь даётся тебе легко, любимый, но жизнь нелегка, она трудна. Всё стоящее всегда трудно. Ты будешь принимать решения на развилке на дороге жизни, которые уведут тебя направо или налево а легкая дорога, она редко бывает правильной. Джо даровал ей кивок, который говорил, что он не тупица, но она заявляет чертовски очевидные истины. «Все будет хорошо, мам», — сказал он, подмигнув ей. «Поверь мне!» Грейс поверила, потому что так было легче. Однако, как она ему и сказала, легкая дорога редко бывает верной, и путь по ней привел сюда на замёрзшей пустоши, пропитанные кровью. Спустя 30 минут своего пребывания на родине, только одна из которых была потрачена на любование чистой, укрытой снегом красотой этих мест, Грейс услышала зов машины, попавшей в беду. Сигнал начинался с виноватой отрыжки, быстро переходящей к неодолимой рвоте, затем повторялся с начала. "Либо водитель зовёт на помощь", подумала Грейс, либо его машина молит о смерти. Короткая пробежка в сторону звука выявила правильность второй версии. Белый рейндж-ровер лежал колесами кверху, демонстрируя свое дымящееся нутро звездному небу. Машина пробила старую каменную ограду и вылетела на поле с тремя лошадьми, которые держались поодаль и тихо ржали в сторону шумного железного гостя. Примерно в 30 футах от машины лежал окровавленный человек вытянув перед собой руки, будто ангел, вырванный с небес и сломанный о колени дьявола. Нужно было пристёгиваться, особенно на этих дорогах и в такую погоду, подумала Грейс. Должно быть, горожанин, из которого выбит весь здравый смысл. Подойдя ближе, снег вновь начал вихриться, она поняла, что ошиблась, что мужчина, истекающий в снегу кровью, был местным до кончиков ногтей. Пит лежит неподвижно, остатки лица обращены к небу, будто он играет в гляделки с Богом. «Ты проиграешь, дорогой», — сказала Грейс, «и не думаю, что тебе доведется увидеть его в ближайшее время». Пит был тем самым другом детства, которого не одобряет, хотя и не может объяснить, почему, любая мать. Выражаясь религиозным языком мужа, этот мальчик был рожден запеченным в грехе. Это было видно в его глазах, Слышно в словах, которые он не произносил, и в тоне произнесённых. Пит закашлялся, и изо рта брызнуло красное, и внезапно из мужчины, которого Грейс винила в совращении своего сына, превратился в мальчишку, которого она впервые встретила у ворот начальной школы, мальчишку, с подавленной злостью в глазах, но ещё с внутренним огнём, пришедшимся ей по нраву. И она вспомнила о своей роли в послежизни не судить, а помогать. Грейс встала на колени рядом с Питом и поняла, что он её узнал. Одна нога в старом мире, одна в новом, подумала она. Это время, которое следует ценить, но которое никогда не ценят, поскольку что бы тебя ни ждало, перспектива устрашает. "Миссис Лазорус", прохрипел Пит, в его глазах мелькнул свет. "Для друзей, Грейс", сказала она, беря его за руку. "Все будет хорошо, Пит". "Грейс, дивная. Так мы вас всегда звали. Я знаю, милый. Ты думал, я не знаю, но я знала". Снова кашель, снова кровь. "Осталось мало", подумала Грейс, и крови, и жизни. "Я видел Джо", произнёс Пит. "Он мёртв, но я его видел". Удивлённо моргнул. Вы тоже умерли? Верно, успокаивающе ответила она. Куда он пошёл, милый? А я мёртв? Почти, сказала она. Ноги нетерпеливо скулили. Но это не так плохо, как звучит. Питер, где Джо? Куда он пошёл? Глаз Питера дёрнулся, смерть разгибала его хватку на жизни, один палец за другим. Он указал в сторону поля, по другую сторону забора. Грейс улыбнулась искренне, а потом Пит ушёл. Она поднялась на ноги, уже устав от смерти, которую видела, и посмотрела в сторону того поля. Неподалёку виднелось второе тело. Раньше она его не замечала. Мужчина в чёрной одежде резко выделяется на фоне белого снега, где он лежит. Нет, подумала она. Этого не может быть. Грейс, при звуках своего имени она застыла. Спина выпрямилась, тело напряглось. Прошло много лет с тех пор, как она слышала голос этого мужчины. Она думала, что больше никогда его не услышит. Бил? Грейс обернулась и увидела мужа, стоящего сзади. На лице вырезаны страх и растерянность. Она его не винила. Она встречалась со скульптором, поработавшим над ним. «Что ты здесь делаешь?» — спросил преподобный Лазарус, глядя так, будто не хотел услышать ответ. «Если ты всмотришься в свое сердце или хотя бы в свою веру, то, думаю, сам найдешь ответ», — сказала Грейс. Билл опустил взгляд на свои руки, потом посмотрел на перевернутый рейндж-ровер. «Была авария», — Грейс кивнула. Кто-то врезался в нас сзади. Мы ехали в общественный центр, и кто-то в нас врезался. Бил, где Джо? Преподобный сочувственно посмотрел на жену. Джо умер, любимая. Он в хорошей компании. Преподобный сушевался от её тона. Что ты здесь делаешь? Все эти божественные штучки, которые ты исповедовал, пока я была жива, сказала Грейс. Всё это правда. Но ты не знаешь даже половины. Если я не найду Джо, от него может ничего не остаться. Я не знаю, пробормотал преподобный Лазарус, дёргая свой воротничок. Я не понимаю, что тут происходит. Грейс ощутила, как в её ярость вторглось любопытство. Ты взял деньги от торговли наркотиками. Что с тобой случилось? Что случилось с мужчиной, которого я любила? Что случилось с нашим сыном? Грейс помнила, как её муж, способен на щетиница, выпятить грудь, как не умеет принимать ответственность за собственные ошибки. Джо всегда был сам себе закон, когда он стал притворять закон в жизнь, стал ещё хуже. И в этом ты винишь меня. Ты всегда слишком мягко к нему относилась, сказал преподобный. И посмотри, куда это нас привело. Грейс шагнул к нему. Ты знаешь, что он творил? Купаясь в кровавых деньгах, ты задумался хоть раз, задумался, на что он способен? Преподобный молчал. Конечно, нет. Потому что не видеть проще, верно бил. Проще иметь свою маленькую вотчину, быть благочестивым лордом окрестностей, и пусть мир вокруг тебя, мир, который ты должен направлять и защищать, горит. Грейс вздрогнула, услышав шорох. Она увидела, что его издаёт, и в неё начало втекать сочувствие. Протянула руку мужу, стараясь вспомнить, что она в нём любила, настраиваясь на сострадание, которого он заслуживал, если подумать, что ждёт впереди, или точнее, кто ждёт впереди. Преподобный взял её за руку, потом проследил за её взглядом, обернулся, И вскрикнул от страха, увидев на что смотрит Грейс. "Я хороший человек", сказал он, поворачиваясь к жене, с мольбой в голосе. "Я хороший человек, я делал хорошие дела". Грейс улыбнулась искренне. Она отпустила руку мужа, только когда держать стало нечего. Грейс выделила себе мгновение на скорбь, потом вернулась к делу. Невозможно сказать, сколько времени прошло с момента аварии, но, судя по ранам Билла и Питта, вряд ли много. Она видела в своей после жизни достаточно автокатастроф, чтобы судить о них. Возможно, ей удастся нагнать Джо пешком, если он направляется туда, куда она думает. В нескольких десятках футов от нее стояла лошадь. Из ее ноздрей вырывался пар, копыта нетерпеливо топтали по земле. Грейс улыбнулась ей. Вот это другое дело. Если бы Джо понадобилась дорожка из хлебных крошек, чтобы следовать за Райном, а она ему не требовалась. Кровавый след на снегу отлично справлялся с этой работой. Штанина парня болталась лоскутами, снег жадно впитывал стекающую кровь. Ремень не помог, подумал Джо. Мальчишка едва тащится. Он растерянно остановился. Куда? Куда он сам тащится? За кем он идёт? Что он только что сказал? Это было что-то важное. Воспоминания тлели, как затухающие угли костра. Джо поворошил их палкой, стараясь добыть последние крохи тепла. У него был дневник с важными записями. Он похлопал по плащу, нащупывая предмет, который должен помочь. Ничего. Если что-то и было, сейчас его нет. Авария, произнесло его подсознание. «Наверное, ты потерял его при аварии, как жвачку». Джо оглянулся на след в снегу, который не оставлял. «Я мертв. Я мало что помню, но это точно. Я мертв, и мне нужно что-то сделать». Он посмотрел вниз на листок с именем, прилепленный к плащу, который гордо возвещал «Привет, я Джо». «Джо, имя не хуже прочих». Райан завопил от досады, проламываясь обратно в его внимание. Перед парнем был крутой склон холма. «С таким же успехом это может быть гора при похеренной ноге и нескольких дюймах снега», — подумал Джо. «Он в жизни туда не сберется». Правда, было похоже, что Райан собирается попытаться. «Я должен ему помочь?» — подумал Джо. «Это я должен сделать». Мысль звучала неправильно, но он не мог. Она ощущалась неправильно, но много ли ощущается правильным, когда ты мёртв, без памяти, стоишь посреди заснеженного поля. Линкольнширского поля. Он в Линкольншире. Джо собрался и побежал вверх по склону, стиснув зубы и обогнав парня. Достигнув гребня, он увидел, к чему так стремился Райн. Церковь. Мне нужно следовать за Райном, потому что я должен выяснить, как я умер. А он ключ к этому. Райан направляется туда, не без причины. И я нутром чувствую, что эта причина связана со мной. Иногда инстинкты ничуть не хуже фактов. «Ага», – произнес голос у него в голове. «И это последний раз, когда ты смог выудить информацию. Тот огонь? Приятель, он уже потух. Вырошить угли бессмысленно. Не знаю, сколько тебе еще осталось, но уже немного. Тебе нужно попасть туда, прямо сейчас». Джор решил, что голос в голове говорит дело, годное дело, и пустился бежать. Герцогиня не ожидала, что возвращение в загон будет лёгким, поскольку пересечение границ между мирами не должно быть таким. Однако этого она не ожидала. Случайные лишённые, запутавшиеся в жиже, был обычным делом. В любом стаде есть бродяги, овцы, которые по ошибке забредают в колючую проволоку. Но здесь было всё стадо. Сотни, возможно, тысячи лишенных. Их характерная серость усиливалась окружающей их розовой светящейся мембраной, и все они медленно двигались сквозь жижу в её сторону. Хотя не столько двигались, сколько плыли, загребая руками и толкая себя вперёд. Как они это делают, подумала Герцогиня. Как они могут хотя бы задуматься об этом? Потом она увидела, как Ханна, её старшая младшая сестра, демонстрируя безупречный брас, направлялась прямиком к герцогине и увлекала за собой группу лишённых. Она пытается вернуться домой. Мысль выскочила непроизвольно, и хотя герцогиня попыталась избавиться от неё, та отказывалась уходить. Если она и лишённые не могут разделить чистилище, они просто вернутся домой и почему бы им не позволить последствия от них будет не больше, чем от порыва ветра они будут просто безмозглыми жалкими животными ничуть не мудрее людей среди которых бродит это правда верно внезапно герцогиня засомневалась потому что каждый час приносил нечто новое и прежняя определённость становилась неопределённостью Такое количество одновременно пересекающее Жыжу, невозможно сказать, какой ущерб они способны причинить, поскольку такой миграции ещё никогда не случалось. Ты знаешь, что это означает. Знаешь, что должна сделать. Она знала, понимая, что это крайняя мера, что результатом будут разрушения, которые уничтожат тысячи полудуш, включая её сестру. Правда дело не только в этом, подумала Герцогиня. Дело в Дейзи Мэй. Если Джо и его мать освободят её, она не сможет вернуться. Никто из них не сможет. Они окажутся запертыми на почвиной стороне на десятилетия, возможно, дольше. Дейзи Мэй была её избранной, той, кто должна порвать цепочку прав по рождению и возвестить о новом периоде управления чистилищем. Она собиралась сделать то, что нельзя отменить. Глядя на то, как новая группа лишённых прорвалась сквозь стену жижи и стала прокладывать себе путь к миру живых на другой стороне, герцогиня инстинктивно коснулась металлической перчатки на правой кисти. Не хватит мощности. Если дикари у ворот храма, ты либо отражаешь их атаку, либо рушишь храм им на головы. Она пыталась отогнать их, Перед последним путешествием на почву это не сработало. Герцогиня потянулась к кулону, висящему у неё на шее. Тонкая золотая цепочка легко порвалась. Либо это, либо армия, возглавляемая её сестрой, нанесёт непоправимый ущерб почве. Взяв круглый металлический кулон двумя руками, герцогиня разделила его и отбросила левую тёмную сторону подальше. Светлую сторону она оставила при себе и поплыла, двигаясь брасом сквозь галоны патаки, но с каждым движением проталкиваясь вперёд. Грибок. Грибок. Грибок. Герцогиня почувствовала руку на ладышке, тянущую её назад. Губы лишённого двигались, он что-то говорил ей. Он пытается говорить с отчаянием, подумала она. Это невозможно. Как невозможно плавание. Как невозможно охота стаей. Как невозможен прорыв сквозь стены. Мне нужно очнуться. Мне нужно положить этому конец прямо сейчас. Она с кряхтением выдернула ногу из хватки лишённого. Вторая половина кулаona по-прежнему сжата в кулаке. Стена, до которой нужно добраться, чтобы вернуться в загон в нескольких футах. «Грибок, грибок, грибок!» Двадцать, а то и больше лишенных, возглавляемых Ханной, двигались к ней, видя, куда она плывет, возможно, чувствуя, что она собирается сделать. «Слишком поздно», — подумала герцогиня, доплыв до барьера. Пальцы вошли в него, запульсировала тошнота. «Слишком поздно для всех нас». Она сдавила половинку кулона — И вторая половинка в 50 футах отсюда, погребённая в телах лишённых, начала визжать. Герцогиня знала, ей следует протолкнуться на ту сторону, болтаться на границе миров слишком опасно, но она не могла устоять. В конце концов, не каждый день ты взрываешь мир. Кулон взорвался. Наружу вырвалось зелёное беззвучное облако. Из него выросло второе на этот раз больше, затем третья, четвёртая, пятая. Живая, дышущая опухоль, растущая в размерах и масштабах. Лишённые, оказавшиеся в радиусе первого взрыва, были мгновенно пойманы. Из них вырывались зелёные побеги, оплетая серые конечности и беззвучно кричащие рты. Умножаясь, разделяясь и разрастаясь, зелёный лес взрывов всё рос и рос. Лишённые разворачивались, отчаянно пытаясь ускользнуть от него и безнадёжно проигрывали гонку. Через 5 минут этот мир станет выжженной пустошью, думала герцогиня, пока грибовидные облака чистой, нефильтрованной почвенной атмосферы отравляли всё вокруг обесцвечивая пульсирующий розовый и превращая его в тошнотворный, радиационно-зеленый. Я бы сказала «Прости меня, Боже!» Но я знаю, он не простит. Я в машине Джо. Я в машине Джо, и он не опускает стекла. Это и так достаточно плохо из-за жары. Вся наша вонь смешивается. Тощая девушка и мой страх. Что-то глубинное от Джо но вдобавок он непрерывно курит, втягивает одну раковую палочку за другой. В пепельнице растет курган окурков. Я вновь проживаю поездку на ферму. «Как тебя зовут, милая?» – спрашивает Джо, и я говорю ему, произношу свое имя, будто стыжусь его. «Да и зимы», – повторяет Джо, – «такая тупая, что тебя назвали дважды». «Почему я ничего не помнила о Джо?» Почему я не помнила, кто он такой? Почему герцогиня не сказала мне? Расскажи мне, что случилось, говорит Джо, с самого начала. Я рассказываю короткую историю с быстрым концом. Кто-то стянул сумку, пока ты спала, говорит Джо. Вот что ты рассказываешь. Мне больше нечего сказать. Наверное, кто-то следил за мной. Я отключилась только на пару минут, и сумки уже не было, произносит мой род. Это прозвучало слабо тогда и ещё слабее сейчас в этой любительской постановке финала моей жизни. То ещё девушка пытается хихикнуть, Джо затыкает её одним взглядом. И кто должен был следить за тобой? спрашивает он. Наверное, тот, кто стянул сумку. Джор ругается притормаживая, мы застреваем в пробке. Я слышал ты талантливая девушка, старая голова на юных плечах. Дай зимы. Разве я ослышался? Я промолчала тогда, я молчу сейчас. Я спросил тебя: разве я ослышался? Я отвечаю ему, что нет, хотя по правде да. Я была глупой 14-летней девчонкой, в том смысле, в каком глупы все дети в 14 лет. Ты говоришь, что уснула и потеряла мои наркотики примерно на 50 штук. Это может значить две вещи. Первое. Ты настолько тупая, что тебя нужно выводить на улицу с сопровождением. Ты настолько тупая, Дейзи Мэй. Это вопросы, на которые невозможно ответить правильно. Я могу только поддерживать разговор и пытаться придумать, как из этого выбраться. Нет, я не настолько тупая. Джоки Вайт переключается на пятую скорость и давя на газ, перекрикивает ревущий мотор. Я тоже не думаю, что ты тупая. Я знаком с тупыми. При моей работе я встречаюсь с ними каждый день, и ты не такая. Это приводит меня к возможности номер 2. Он бросает взгляд на знак, указывающий на Бостон, и уводит машину на эту полосу. Имеется в виду город в графстве Линкольншир. Итак, возможность номер 2. Ты хорошо соображаешь, но ослупила, поскольку думаешь, что умнее нас. Ты с кем-то договорилась, может, с Райаном, может, с кем-то ещё, и притворилась, что спишь. Кто-то по твоим словам сдёрнул сумку, и ты сбросила товар оптом со скидкой. Как тебе это, Дейзи Мэй? Больше похоже на правду. Нет, я бы никогда такого не сделала, потому что знала, за это он меня убьёт. Так я ему сказала. Джо улыбнулся, указал на меня сигаретой. Я знал, что ты смыślённая девчонка, но это не меняет тот факт, что мои наркотики исчезли. Верно? Сухость в горле. Она душит меня и заставляет задать вопрос, ответ на который я не хочу знать. Я спрашиваю, что он собирается со мной делать. Джо тушит сигарету вокруг рта складки. Молчание само по себе ответ. Время скачет вперёд, и я опять в фермерском доме. Неважно, как далеко я ухожу, каждый раз всё заканчивается здесь. Джо открывает заднюю дверь и указывает нам входить. Мне нравятся воспитанные убийцы. Полушутка, за которую он меня не убивает, только чуть заметно улыбается. Почти сразу стало ясно, что это не столько фермерский дом, сколько ночлежка, пробующая карьеру наркопритона. Если тут и была когда-то мебель, её всё вынесли. В углу комнаты плазменная панель, приделанная к дальней стене. Из её коробки соорудили кушетку, на картоне две вмятины от задниц. Джо указывает на картонную коробку, и мы истощи и садимся. Он прикладывает палец к губам, мы повинуемся. В комнате душно, плотные занавески опущены, временами из-за них выскальзывает случайный луч света. На телеке запущена FIFA. Валяются два пульта. Игра остановлена. Джоня терпеливо наблюдает за ними парня, который нас впустил, не видно, с кем-то перешёптывается. Подъезжает машина, дверца хлопает, звук шагов по гравию. Три стука. Приглушённое приветствие на пороге, достаточно громко, чтобы услышать в нём страх. Джо складывает на груди руки, не отрывая от нас взгляда. 10 шагов, каждый следующий громче. В дверях пит на парня Джо. Я задумываюсь, кто из них собирается играть плохого копа, и понимаю, что оба. Пит идёт к нам, вынимает пистолет, как леденец на палочке, целится в тощую и жмёт на спуск. Никакого кипиша, никакой трепотни, никаких понтов. Мужчина просто жмёт на спуск, и голова девушки взрывается. Маленький кусочек мозга падает на мою голую, трясущуюся ногу. У меня на ноге мозги, думаю я. Сегодня среда, и у меня на ноге мозги. Наблюдение, сделанное хладнокровно, будто у меня на ноге божья коровка или плюха кетчупа. Пит улыбается мне, Джо держится сзади. Он не рад. Что-то такое прячется под безразличием на его лице. Не знаю, то ли дело в том, что его напарник убил девушку, то ли в том, что он заодно не застрелил меня. Это было заявление о намерениях. Спокойно говорит Пит, опускаясь на колено передо мной. Экономит время. Чем старше я становлюсь, я знаю, Джо меня в этом поддержит, тем больше ценю время. Его всегда не хватает, и это единственное, что не купишь за деньги. Сейчас я собираюсь задать тебе простой вопрос, а ты собираешься на него ответить. Итак, мы начинаем. Пит встаёт, пистолет в руке, из ствола сочится дымок. Где наши наркотики? Я тянусь к дрожащему колену, придерживаю его. Я понимаю, что мне нужно быть храбрее, чем можно вообразить. Я уснула. Когда я проснулась, они исчезли. Это чистая правда. Он не может убить меня за правду. Я честно так думаю. Питки Вайт. Я тебе верю, с улыбкой говорит он. Спасибо за честность. Он быстро поднимает пистолет, целясь мне в голову. Вот как все случится. Вот как я умру. «Подожди!» – произносит женский голос ясно и твердо. «Подожди, Пит!» Есть особая тишина, которая наступает перед короткой и жестокой вспышкой насилия, и Джо давно научился ее узнавать. Словно мир предупредили, что сейчас случится, и он задержал дыхание. Сейчас Джо чувствовал эту тишину. Глядя на с виду пустую церковь, Внутри трипльсал одинокий огонёк, разбрасывая по стенам неверные тени. Я опоздал увидеть, как туда входит, подумал Джо. Но внутри кто-то есть. Почему он опоздал? Он висел на хвосте у хромающего Райна, а потом неожиданно оказался здесь. Это неправда, сказал себе Джо. Я видел, как он вошёл. Просто у меня опять случилось затмение. Теперь они бывают чаще и длятся дольше. У меня остались минуты, чтобы раскрыть это дело. Задержусь, и оно останется нераскрытым, потому что я перестану помнить. Он респестно направился к церкви, сбавив темп у отремонтированной входной двери, закрыл глаза и прошёл сквозь неё в холл со стеклянным потолком. Сколько прошло с тех пор, как он побывал здесь Daisy May? Часы А сколько с того момента, когда он узнал о кровавых деньгах, о сделке отца с питом. Я трачу впустую слишком много времени, подумал Джо. Обращаюсь с ним будто на расследование. У меня есть дни, а не минуты. Скрип металла слева в глубине нефа церкви. Джо направился туда. Этого не могло быть. Это галлюцинация наказание, посланное каким-то демоном, которого он ещё не встречал. Это должно быть галлюцинацией, поскольку из всех предательств, о которых он узнал, Пит, отец, это было величайшим. Там стояла Клэр, его Клэр, его жена целовала Райана. Джо рухнул на колено, зрение плыло, но разум был чист. Эта боль думал он, словно раскалённая до красна кочерга втыкается в фурункул. Она дарит мне ясность разума в тот самый момент, когда я желаю только амнезийного забвения. Клэр оторвалась от Райна. Ты принёс? Тот кивнув, приподнял кожаную сумку. Всё здесь, подруга. Придётся толкнуть быстро и за часть цены, но нам всё равно хватит на новую жизнь. Клэр коснулась его лица. Это именно то, что мне, нам нужно. Новая жизнь. Пит Райну хмыльнул. Паршивые тут дороги, особенно в такую погоду. Неосторожные водители часто попадают в аварии. Ты проделал фантастическую работу, сказала Клэр, улыбаясь так, будто она его любимая ученица. Отошла в сторону. И Джо увидел, что Клэр взяла несколько свечей с алтаря и расставила их вокруг ведёрка с льдом. Оттуда торчала бутылка шампанского, напоминая выброшенного на берег кита. Клэр нагнулась, взяла два наполненных до краёв бокала и протянула один Райну. "Ни фига себе, понты", пробормотал он. "Что мы празднуем?" Клэр подмигнула ему. "Успех, свободу, новую жизнь вместе". Райн сделал большой глоток. Хорошо звучит. Клэр отпила из бокала. Выходит, остаётся только священник. Об этом ты тоже позаботился. О чём позаботился? подумал Джо. Кто эта женщина и что она сделала с моей Клэр? Райн внезапно занервничав, переступил с ноги на ногу. Когда машина разбилась, он был внутри. Мне выживет. Но ты удостоверился? сказала Клэр. Ее улыбка чуть угасла. «У него кровь из башки шла, и он синел», произнес Райан, вытирая пот с олба. «Мужик был мертв, просто тело еще не поняло». Клэр вздохнула. «Печальная история. Вы с Питом убили людей в общественном центре. Ты убиваешь Пита и Била Лазаруса». Райан часто моргал на лице его удивления. Он потянулся к горлу, сглотнул, давясь рвотой, опустился на колени Клэр отшвырнула свой нетронутый бокал. А я убиваю тебя. Первым делом Клэр улыбается. В ней нет тайных замыслов, нет фальши, просто чистая сияющая улыбка. Я отчаянно пытаюсь ответить на неё. Клара барабачивает к питу и говорит: "Уйди". Тот надувается, но ни слова возражений. Он расправляет плечи, резко кивает и делает как сказано. Я понимаю, что она тут главная, что они её боятся, почти. Я не могу сообразить, хорошо это для меня или нет. Здесь просто печка какая-то, говорит Клэр Джо. Можешь принести нам по стакану чего-нибудь холодного? Джо улыбается как старательный ученик. Алкоголь или что-нибудь попроще? В холодильнике стоит бутылка воды. Если ты её захватишь и три чистых стакана, если такая штука существует в этой помойке. Мы сможем начать. Джоки Вайт, как рядовой получивший приказ. Клэр мне сразу же очень понравилась. Она была главной, но доброй, вроде как чья-то мама мне рассказывали. Я была напугана до усрачки, а она ничего не боялась. И я наполовину убедила себя, что она моя мама. Рядом со мной лежала мёртвая девушка без половины лица. Клэр даже глазом не моргнула при виде её. И всё же я хотела, чтобы она была моей грёбаной матерью. Клэр подмигнула мне и взяла меня за руку, словно мы равны, словно это мы с ней против всего мира. Тебя засунули в машину незнакомого мужика, привезли сюда, притащили для разноса в эту дыру посредине, где застрелили девушку, с которой ты только познакомилась. Я впервые встречаюсь с тобой, Дейзи Мэй, но я полагаю, ты напугана. Я действительно напугана, и признаюсь в этом, поскольку каждый взгляд Клэр сочувствует мне. Каждая улыбка говорит о тайном сестринстве в дурацком мире мужской жестокости. Так я и думала. Пит, Джо, они хорошо справляются, когда нужна кувалда, но ты не станешь их звать, когда требуется скальпель. Да и какой мужчина на это годится? Джо возвращается с запотевшей бутылкой воды и протягивает её Клэр. У меня должны гореть уши. Они должны зажариться, дорогой, отвечает Клэр, снова улыбаясь этой улыбкой. Стаканов нет, говорит Джо. Обслуживание на Каса дель Ферма не очень. Это просто нормальный разговор нормальных взрослых, говорю я себе. Убери из уравнения застреленную девушку, и можно почти представить, что мы семья. Клэр отпускает Джо, откручивает крышку и даёт бутылку мне. Тебе нужны Я пью залпом, и ни один напиток не бывает вкуснее. Похоже, тебе это требовалось. Так и есть. Клэр садится, складывает руки на коленях, и я копирую её позу. Я где-то читал об этом: так завоёвывается доверие. Питр рассказал мне о тебе пару месяцев назад, говорит Клэр. Смекалистый сказал он, и хотя Питр во многом бывает неправ, он редко ошибается, когда говорит о людях. Еще он сказал, что у тебя была непростая жизнь, и я кое-что об этом знаю. Я волновалась за тебя, когда он сказал, что ты идешь в свою первую трассу. Клэр видит мое удивление и смеется. Ты думала, я просто красотка при одном из парней? Верно. Бухгалтер в лучшем случае. Я не знаю, что сказать, я просто киваю. Пью еще. Вода стекает из уголков рта. Клэр хмурится, будто беспокоится, что она меня задела. Я не утверждаю, что я главная, говорит она, потому что это экосистема, в которую мы вписываемся. Я считаю, в этой операции слишком много машут членами, поэтому я с радостью проштамповала твоё участие. Она виновато улыбается. Прости, я знаю, так говорит начальство, когда отчитывает работников, но по правде говоря, это такой же бизнес, как любой другой. На наш товар есть спрос, и мы его удовлетворяем. Возможно, этот товар считается незаконным, но он всё равно товар. Мы предоставляем услуги, и я горжусь, что наши услуги хорошего качества. Она наистически улыбается, будто врач, сообщающий плохие новости, которые от него не зависят. И поэтому, Дейзи, сегодняшние события очень неприятны. Эти наркотики были куплены и оплачены. У нас есть клиенты, которые рассчитывают на поставку. Это меня огорчает сильнее всего, что мы подводим людей. Я не хочу никого подводить, говорю я. Я хочу помочь всё исправить. Рада слышать это, Дейзи Мэй. Давай посмотрим, получится ли. Начнём сначала. Расскажи, что случилось в поезде? Проблемы начались в его близости к концу. Я быстро пересказываю, Клер как уснула, потом проснулась и обнаружила, что сумка с наркотиками исчезла. Я тебе верю, наконец произносит она, потом оборачивается к Джо, который маячит по другую сторону дверного проёма. Я ей верю, поднимается, касается моей щеки. Значит, я могу идти? спрашиваю я. Клэр кивает, целует меня в лоб, потом идёт к Джо, наклонившись, что-то ему шепчет, и он тоже кивает, будто знал это с самого начала. Клэр уходит, даже не оглянувшись. Я не стою её взгляда. Джос вздыхает не ртом, а плечами, отводит взгляд, будто на меня больно смотреть. Он не хочет делать этого. Он всё равно сделает, но не хочет. Джод достаёт пистолет и говорит: "Давай покончим с этим".